Глава десятая. Неожиданное спасение. Кэррин, стойте здесь!» — отчеканил ректор Леройд, ожидая нас возле дверей своего кабинета. Страх расползался под кожей. Сжимая пальцы, я чувствовал, насколько они холодны. Надвигалось что-то неизбежное, ведь я поступила глупо и повела себя как беспечная девчонка. «Сдался мне этот огненный выскочка!» зачем я решила проучить его зачем что скажет ректор святой улур спаси мою бестолковую голову переживаешь голос огневика вызвал во мне волну ярости сместив глаза в сторону заметила расслабленную позу кинара который стоял прислонившись плечом к стене и спокойно наматывал на указательный палец огненную цепочку это все ты зашипела я ты во всем виноват девочка не неси чушь Усмехнулся он, нервируя меня ещё больше. «Ты сама явилась в столовую, и прошу заметить!» Приподнял он одну бровь, растягивая на лице ехидную ухмылку. Первое напала на меня. «Я спокойно сидел, никого не трогал, а тут пришла ты и начала разносить всё в округе. Посмотри на меня!» Он развёл руки в стороны, демонстрируя местами продырявленную рубаху от моих водных игл. «Это всё ты сделала!» «Моя воля!» «Я бы тебе еще голову оторвала!» — рыкнула приглушенно, делая угрожающий шаг в сторону довольного парня, который, по всей видимости, наслаждался происходящим. «Не рекомендую кидать угрозы в стенах моей академии!» Голос ректора прокатился по коридору, заставляя замереть и сжать зубы, доломатый в дёснах. «В кабинет!» кинар с невозмутимым выражением лица оттолкнулся от стены и выставил руку вперед. «После вас, леди!» «Довольно», — произнёс он, — «поганец». «Итак», — произнёс ректор, «мне до ужаса хотелось сжаться до минимальных размеров, а ещё лучше сбежать отсюда, ведь тяжёлый взгляд главы Академии буравил меня насквозь, медленно, но верно приближая к спасительному обмороку. Я привык сначала во всём разобраться». Ректор встал из-за стола и подошёл к окну, опираясь о подоконник пятой точкой. а уже потом рубить головы, так сказать. Что же мне удалось узнать, пока вы стояли за пределами моего кабинета? Ну все, Кэрин, крышка тебе. Никто не заступится за тебя. Мисс Атаро напала первой. Прозвучало для меня словно смертный приговор. Но я попыталась оправдать себя хоть как-то. Меня никто не смеет перебивать, рыкнул ректор, смотря уничтожающим взглядом. я тут же опустила глаза в пол готовую умолять чтобы меня оставили в академии вы напали на старшекурсника. нанесли ему вред разнесли половину столовой и не надо мне говорить что это не так я передаю информацию услышанную от многочисленных свидетелей ректор словами забивал гвозди в крышку моего гроба а еще и форму мне испортила поддакнул кинар важно качая головой мне хотелось вмазать ему «Вот взять и со всей дури влепить по физиономии, только бы он заткнулся». «И это тоже», — согласился с ним глава Академии. «Просто вопиющий случай. В моей Академии свои порядки и правила, и никто, повторяю, никто не смеет их нарушать». «Так уж и никто», — мысленно рычала я. «Кучки дерьма, богатые сволочи». «Вы у нас бюджетница, должны быть примером для всех». «А что вижу я?» — продолжал сыпать соль на рану ректор. «В общем, это был для вас первый и последний день в стенах Академии Хистерион». «Нет», — шокированно выдохнула я, едва сдерживая слёзы. «Прошу, не отчисляйте меня». «Девушка, в моём понимании, должна вести себя скромно и вежливо. А вы?» — глава Академии раздражённо на меня зыркнул. «А она проявила смелость, господин ректор», — кивнул Кенар. Так и хотелось заткнуть ему рот, но я от приговора не смогла даже пошевелиться. На меня словно навалилась вся тяжесть мира. В душе медленно расползалась чернота, выжигая внутри всё светлое. «Смелость», — хмыкнул Леройд, — «в том, что необдуманно напала на самого сильного из старшекурсников? Не смеши меня, парень», — фыркнул он. «Да что вы! Нет, не в этом дело». Огневик без спроса шлёпнулся в кресло, закидывая ногу на колену. Произошла довольно любопытная ситуация. Кенар прочистил горло и продолжил. «Я испортил форму мисс Атаро». «Да», — кивнул ректор. «Я вижу, что она довольно сильна магически, раз в таком возрасте смогла создать себе одежду при помощи своей стихии, и всё же порча формы не повод для нападения». «Согласен с вами», — довольно улыбнулся огневик, а я всё никак не могла понять, что за игру он затеял. «Ну так вот, я продолжу. Адептка Атара не нападала на меня». «Это как так?» Нахмурился ректор, а я едва не уронила челюсть на пол. «Это что? Огневик заступается за меня?» «За меня?» «Кенар, я видел своими собственными глазами, как вы пытались добраться друг до друга магически», рыкнул глава Академии. «Ну, здесь вы правы», снова согласился огневик. Но повторюсь, что случившаяся полностью моя вина. Я вынудил мисс Атаро так поступить. Я пыталась вздохнуть от услышанного, ведь Кинар сейчас буквально спасал меня. Не могу рассказать больше, но уверяю, что подобного больше не случится. Правда же, Кэрин?» Кореглазый посмотрел на меня, нагло улыбаясь. «Правда», — ответила я сквозь зубы, полыхая негодованием. «Тем более она отличница». Продолжал заливать огневик. Глупо отказываться от будущей гордости Академии. Согласитесь, господин ректор? Потянулись мучительные минуты ожидания. Я мысленно молила богов дать мне второй шанс. Обещала им быть паинькой и игнорировать выходки огневика, чтоб он провалился к чертям. «А кто будет отвечать за разгром в столовой?» вскинул брови ректор. «Так мы готовы принять любое наказание? Вместе?» Коварно оскалился Кинар. и что-то мне подсказывало, что в его голове уже имелось множество планов, как потрепать мне нервы. «Ладно», — подозрительно прищурился Леройд. «Можете идти, но если еще раз увижу нечто подобное...» «Да, да, мы все поняли, спасибо», — Кенар поднялся с кресла и распахнул передо мной дверь, ожидая, пока я в нее выйду. «Наказание озвучу позже», — донеслось вслед. Все еще находясь на грани истерического срыва, Я молчаливо вышла в коридор, ускоряясь и желая как можно скорее оказаться наедине со своими мыслями. «Эй, водница!» — прилетела мне в спину. Не стала отвечать, прибавляя шаг. «Я тебе говорю!» Передо мной открылся портал, и я чуть не влетела носом в грудь огневика, но вовремя смогла остановиться. «Что тебе от меня надо?» — злобно зашипела я на него, неотрывно смотря в карие глаза. «Хочу услышать благодарность». усмехнулся он, складывая руки на груди. "Я, как благородный рыцарь, спас тебя. Ты не рыцарь, ты чудовище, которое делает всё, что ему вздумается. Пошёл с дороги", рычала я. Кинар не отводя от меня взгляда, отступил в сторону, но стоило мне сделать шаг, как он схватил меня за запястье, удерживая. "Завтра продолжим", шепнул он. "Мне понравилось. Иди к чёрту", рыкнула я, вырывая руку. «Не приближайся больше ко мне! Понятно?» Я помчалась по коридору, чувствуя спиной обжигающий взгляд Кинара Фейра. «Буду избегать его. Да, так и поступлю. Если хочу здесь учиться, то придётся как-то обходить этого поганца стороной, иначе подобного в столовой, как и моего отчисления, не избежать».